БОЛЬНИЧНЫЕ СТРАСТИ Вика ощущала себя самым несчастным человеком на свете. Собираясь в больницу, мимоходом взглянула на себя в зеркало и тотчас поняла, что, явись она к богемской в таком виде, на и издевательств не миновать. Пришлось битый час приводить себя в порядок. Светка ушла на работу, помочь было некому. Принятые меры немного улучшили внешний вид, по крайней мере, щеки снова порозовели. Вчера они со Светкой ездили в царское село. Светка вообще-то просто так мотаться куда-то не любила. Считала путешествие даром потраченным временем. И гордилась, что даже в Петергофе не была. Зато любила часами бродить по торговым центрам, вроде пассажа и гостиного двора. Ничего не покупала. Просто смотрела и говорила потом, что зарядилась впечатлениями, будто в Арабских Эмиратах побывала. Или в Милане на неделе моды. «Это кайф, Вика!» чувствую прям крылья выросли вике было смешно и непонятно как можно кайфовать от того что никогда не будет тебе доступно но вчера после возвращения светка завела ее пообедать в шикарный отель на невском и вика наконец поняла от чего тащилась подруга она ни разу не была в таком прекрасном отеле поэтому с интересом прошлась по холлу разглядывая витрины бутиков посетителей маленьких кафешек расположенных прямо между колоннами вестибюля. Понаблюдала за девушками на ресепшн и ощутила, как неожиданно для самой себя наполняется этой красотой и, как сказала бы Генриетта, благостью. И еще подумала, что, наверное, хотела бы работать в таком волшебном месте. Она уже видела себя за стойкой, улыбающейся гостям и ловко строчащей на компьютере. Но тут, в самый разгар кайфа, представила, как богемская в это время в одиночестве вальсирует в пустой квартире под какого-нибудь шапена. Душевный подъем испарился в одно мгновение, вместе с благостью. А еще собиралась заботиться о Нонне всю жизнь. Тоже мне, заботница. Помани пальчиком и убежит в сладкую жизнь. Конечно, в глубине души Вика знала, что богемская совершенно не нуждается в ее жертве. Она... Вообще ни в ком не нуждается. Это Вика с некоторых пор не представляет, как будет жить без ее неубиваемого юмора, плавно переходящего в сарказм, решительности, стойкости и многого, чего раньше не было в жизни девочки из детского дома. Эта богемская заботилась о ней все это время. Чуть не погибла из-за такой дуры, как она. Последняя мысль снова испортила ей настроение и в палату Вика вошла с видом побитой собаки. Богемскую она застала, слушающей музыку. В ушах торчали наушники, глаза были закрыты, пальцы подергивались в такт мелодии. Присев на стул, Вика собралась ждать, но услышала. «Явилась царевна Несмеяна наша питерского разлива». Язвительный тон сразу привел ее в состояние готовности к отражению атаки. «Как чувствуете себя, Нонна Викентьевна?» «Да отлично! Какие могут быть вопросы?» «А что врачи говорят?» «Наши врачи никогда ничего не говорят. Слава богу, хоть что-то делают». «Но раз вы шутите, значит, делают неплохо». Я тут подумала, а что если... «Не заговаривайте мне зубы, милейшие!» Внимая наушники и выключая телефон, прервала Богемская. «Сначала расскажите, какого черта вы поперлись к Вельскому?» Вилять смысла не было. Я решила не ждать, когда бандиты нас найдут. Вздохнув, призналась Вика. Хотела найти их сама. «Зачем?» — оторопела Нонна. «Они не ожидали, что я туда заявлюсь. Значит, у меня был шанс». «Для чего?» «Я не собиралась их побеждать, но думала, что смогу вытащить Климова». «Ты сумасшедшая!» «Хуже. Я полная бестолочь». Бестолочь то мягко сказано. У тебя патология недоразвития. И заметь, я не пользуюсь медицинскими терминами. Я не произношу страшных слов. Я говорю балалаечным языком. Ты возомнила себя великой сыщицей? Или нет? Ты решила принести себя в жертву? Подскажи, кто из книжных героев стал для тебя маяком? Неужели пионер-герой? А что, похоже, «Глаза горят, руки чешутся, подвиг хотят совершить!» «На, Викентьевна, перестаньте меня доканывать!» взмолилась Вика. «Я уже сама все поняла. И про глупости, и про остальное. Просто я... Вы и так настрадались из-за меня. Я тоже хотела что-нибудь сделать. Все, не продолжай! Не усугубляй свой диагноз!» Вика жалко сморщилась и по обычаю всплакнула. Добившись своего... Нонна тут же успокоилась, но утешать Вику не спешила, решив, что та должна осознать весь трагизм последствий своего поступка. Когда ей надоели всхлипывание и сморкание, Нонна уронила на пол полотенце и кряхтя свесилась вниз. Забыв о том, как она несчастна, Вика кинулась поднимать полотенце. Потом помогла богемской лечь поудобнее и хотела вернуться на свой стул, но Нонна удержала ее за руку. «Сядь!» «А драться не будете?» «Да надо бы!» «Простите, Нонна Викентьевна, мой диагноз не краше!» Странно хриплым голосом произнесла Богимская: «Я понимала, что если просто сидеть и ждать, как тварь дрожащая... Нет, это из другой оперы, как Сольвик, то можно дождаться. Но отнюдь не пергюнта. Дай воды!» Сделав несколько глотков, она вытерла губы и продолжила чуть увереннее. Наше бегство с самого начала жесточайнее. Нет, скорее это были часы растерянности. Мне просто нужно было время. Но тут ты задрала хвост трубой и помчалась невесть куда. Я следом. Вывод: мы обе зачем скрывать клинические дуры. Если бы не Егор Рогов, богемская поёрзала на кровати, глаза вдруг загорелись ведьминским огнем. «Вот это я понимаю, мужик! Под ним линолеум плавится!» «В каком смысле?» — не поняла Вика. «Горячий парень вот в каком!» «Не какой-нибудь мышиный впрыск!» «Не люблю ментов!» — фыркнула та. «Ой, глянь-ка, какая классная дама!» «Ментов она не любит!» «Сериалов, что ли, насмотрелась?» «Да он сам сказал, что я ему не гожусь!» Выкрикнула в конец раздосадованная Вика и не в силах больше терпеть разрыдалась. — А ты что же, ему предлагалось поинтересовалась Нонна. — Да ну вас, просто, просто поцеловала и все. — Ну и дура же ты, Вика Виноградова. Это он тебе так в любви признался. — С чего вы взяли? — правила Буравчика в школе учила. Он старым себе считает, потому так и сказал. Как видно, ждал, что опровергнешь этот тезис. А ты надулась. И что мне теперь делать? Снимать штаны и бегать, что же еще? Да прекратите издеваться, на Викентьевна! Да как же над тобой не издеваться, если ты идеальный объект для тренировки сарказма? Это не сарказм, а пошлость. И когда только это закончится? Когда ты научишься давать мне сдачи. «Никогда не научусь!» «Я в тебя верю, а я нет!» — крикнула Вика. «Никогда не стану так делать, потому что люблю!» «Добрый день, Нонна Викентьевна!» «Егор Рогов, можно войти?» Они синхронно вздрогнули и повернули головы. Егор с апельсинами в пакетике мялся у входа в палату. На Вику он не смотрел. На его лице застыло недоумение. По-видимому, он слышал последние слова Вики и теперь не знал, что думать по этому поводу. «Проходите, проходите, товарищ Рогов!» Сладким голоском произнесла Богемская, расплываясь в улыбке. «Рада познакомиться с героем нашего времени. Давно ждем вашего появления. Что же вы так долго?» «Да я вроде не говорил, что приду», — растерялся Егор. «А мы все равно ждали». Егор старательно обошел Вику и встал по другую сторону кровати. «Я, собственно, только узнать хотел», — начал он, делая официальное лицо. «Согласны ли мы выйти за вас замуж?» «Согласны. И нам все равно, что вы старый Мы любим вас и такого». Вика и Егор взревели разом. «Что?» «Что слышали? Голуби мои закрылые. Окончательно входя в образ свахи, проворковала Богемская и сложила ручки на животе. Ей только очипка на голове не хватало и салопа какого-нибудь. Но Эле удержалась, чтобы не хохотнуть басом. Удержалась, понимая, что в такой душещипательный момент ее специфический юмор могут не оценить по достоинству. Рогов ошарашенно молчал. Такого перформанса он в жизни еще не видел. И тут жару добавила Вика. «Не слушайте ее, Егор! Никакой вы не старый! Вы! Вы лучше всех! Вы самый лучший!» — крикнула она. «Слышал?» — спокойно поинтересовалась Богимская. Рогов машинально кивнул. «Видишь, он согласен взять тебя в жены!» Довольным голосом произнесла Нонна и объявила. «Благословляю вас, дети мои! Плодитесь и размножайтесь, как говорится!» «А теперь идите!» «Устала я от шекспировских страстей!» Вика с Егором синхронно развернулись и молча потопали к выходу. «Э, апельсины оставьте!» Остановила их богемская. «Мне глюкоза нужна!» Подождав, когда за влюбленными закроется дверь палаты, Нонна взглянула на часы и достала телефон. «Буду готова через два часа!» Произнесла она, когда ей ответили. «Да, после капельницы. Не волнуйтесь!» «Со мной все в порядке?» «Просто хочу быстрее закрыть этот гештальт». Закончив разговор, она вытянула руки вдоль туловища, прикрыла глаза и приказала себе успокоиться. Через минуту пульс выровнялся, дыхание стало глубоким. Вспомнилось вдруг, как Вика, испуганная тем, что бандиты могут заявиться прямо к ним домой, расспрашивала, где хранятся камни. «Они здесь?» «Да не боже мой! Я кто, по-твоему?» «Конечно, храню их в ячейке банка!» «А ключ от ячейки? Он где?» «Нет сейчас никаких ключей. Вернее, они есть, но электронные. А еще нужны биометрические данные владельца». «Это как?» «Когда придет время, узнаешь». «Теперь очевидно, что Вика так ничего и не узнает». «Если алмазы все же найдут, их сразу пристроит к делу государства». «Ну и отлично! Вика все равно бы их не взяла!» Нонна почувствовала облегчение и удивилась тому, насколько сильным оно было. Как пишут в книгах, «Ни с чем не сравнимое ощущение!» Дверь палаты распахнулась, и сестра вкатила капельницу. «Отлично выглядите, Нонна Викентьевна!» Устанавливая оборудование, польстила она пациентке. «У меня сегодня именины!» «Да неужели?» «Поздравляю!» Через два часа в сопровождении трех мужчин Богемскую на коляске вывезли из госпиталя и осторожно усадили в черный автомобиль. «Точно готовы дать показания?» Спросил сидевший рядом с водителем человек в сером костюме. «Как никогда!» Назад в госпиталь ее лично доставил полковник Горелов. Всю дорогу благоговейно молчал, а потом вдруг предложил вместе поужинать. «Конечно, когда все закончится, Нонна Викинтьевна!» «Когда все закончится, полковник, закончится и наш волнительный, терпеть не могу это слово, так и не начавшийся роман», — ответила она.